Глава 28. В приемном покое. Катя не знала, что делать, что думать, за что хвататься. Звонок конфисы застал ее и Колосова совершенно врасплох. Дверь кабинета розыска только-только закрылась за Симоновым. Пока что, отпущенный с миром, он отправился вызволять свою машину. Никита Колосов начал перематывать пленку диктофона. Чтобы они смогли прослушать запись допроса снова и наконец-то дать себе полный отчет в том, что им рассказал этот свидетель. Как вдруг? Катя, приезжай скорей! кричал он не своим голосом в трубку Анфиса: Я в Росемане, в серебряном бару. Мы были с Моховым. Катя, я не знаю, как это случилось. Но он умирает. Его только что отвезла скорая, всклив, а здесь Просто кошмар какой-то в ресторане творится. Все туда собираются ехать, в больницу. Они все считают, что он отравился рыбой фугу. Только мне кажется... Катя, это не рыба, а снова... Приезжай, ради бога. Я боюсь. И так вышло, что вместо того, чтобы думать, взвешивать и оценивать факты и осмысливать новый неожиданный поворот в деле об отравлении, Кате Колосову или Саповалову, пришлось бросить все и, сломя голову, мчаться в приемный покой института Склифосовского, где находился в реанимации Мохов и куда уже бросилась свора журналистов. А потом наступили совсем темные, беспросветные времена. В мрачном, похожем на ангар приемном покое Катя увидела целую толпу каких-то незнакомцев. Это была пресса, присутствовавшая на злополучной презентации И почти весь персонал Расемана во главе со срочно вызванным владельцем ресторана господином Мухиным и шеф-поваром Такеши Сагоморе. Журналисты жадно караулили сенсацию. О рыбе фугу говорили все. И громко, и шепотом, и недоверчиво, и с благоговейным ужасом. Появление Колосова, Лесоповалова и Кати наделало еще больше переполоха. «Милиция!» «Вы из милиции? Зачем милиция? Кто вызывал?» Трагически восклицал, заламывая руки, несчастный топ-менеджер ресторана. «Господа, я прошу вас успокоиться. Я уверяю, вызывать милицию нет необходимости. С господином Моховым случился припадок по состоянию здоровья. Многие из вас знают, что он страдает диабетом. Это просто инсулиновый голод. Сейчас выйдет врач и подтвердит вам это. Шеф-повар Расемана Такеша Сагамори, тот самый, который разделывал и готовил коварную рыбу, внезапно издал хриплый возглас на никому, кроме топ-менеджера, непонятном японском языке. Катя в этой тревожной сутолоке еле отыскала Анфису. Та сидела на банкетке, бледная, испуганная и потерянная. Шепотом она тут же рассказала о том, что произошло в ресторане. «Они все думают, что это от фугу», — сказала она тихо. «Но я, Катя, уверена, у меня предчувствие...» Все как в тот раз случилось с Воробьёвой». «Тоже все кричали, не знали, что делать. Это никакой не рыбий яд. Это...» «Неужели это опять то самое? Скажи, Петька ведь не умрёт?» Что могла ответить Катя? Лисоповалов и Колосов отправились искать дежурного врача. Кое-кто из пронырливых репортеров попытался увязаться следом, но в реанимацию согласились пропустить только сотрудников милиции. И тут Катя, оставшаяся по молчаливой договоренности с Колосовым наблюдать обстановку вне стен реанимации, увидела Сайко. Она сразу же узнала его. Он стоял в толпе возбужденных журналистов рядом с ресторатором Мухиным. А затем, увидев Анфису и Катю в милицейской форме, Подошел к ним. «Не знал, что ваша подруга Анфиса работает в милиции», сказал он, окидывая Катю с головы до ног цепким изучающим взглядом. «А мы, кажется, встречались уже на похоронах». «Встречались, но не познакомились», сухо ответила Катя. «Присутствие Сайко здесь, в больнице, и в нее вселило тревогу и беспокойство. То, что рассказала Сайко Симонов, — Могло быть и правдой, и вымыслом, но и то, и другое неожиданно получило подтверждение. Кате даже вспомнилось старое поверье о том, что убийцу тянет на место преступления, особенно когда кажется, что жертва еще не совсем мертва. А вы что тут делаете? спросила Катя у Сайко. Как и все, тешу собственное любопытство, Сайко усмехнулся. Был на презентации, и вдруг такой пассаж. Главный кулинарный критик столицы отравился фирменным блюдом. Жалко ребят из этого ресторана. Им теперь придется пережить все то же, что и нам, бедным. «Да, если, конечно, во всем виновата рыба фугу», — сказала Анфиса. «Но мне кажется...» «Катя, ведь Петька приехал уже совсем больной. Ему все душно было, воздуха не хватало, и он сильно потел». А рыбы этой чёртовой он ещё не ел. «Анфиса, мы потом это обсудим позже», — оборвала её Катя. «Я вам мешаю», — Сайко смотрел на них с холодной усмешкой. «Понял. Считайте, меня тут уже нет. Если, конечно, вам снова не потребуется допрашивать меня как свидетеля. А вам идёт форма. В следующий раз, когда придёте к нам в Альмагриб, приходите так, в погонах, и закажите мне наш фирменный...» Сайко не закончил. И Катя так и не узнала, чем же он собирался ее попотчевать. В приемный покой вышел дежурный врач в сопровождении Колосова или Саповалова и сообщил, что все усилия спасти Мохова ничего не дали. И он только что скончался, не приходя в сознание. «Все признаки указывают на отравление», — сказал врач. «Милиция уже тут, будем ждать патологоанатома». Бешено замигали фотовспышки. Журналисты гурьбой бросились к врачу и Колосову с вопросами. Лисоповалов захлебнулся гневным криком. «Без комментариев!» Осаждаемый со всех сторон несчастный ресторатор Мухин, надсаживая голос, убеждал. «Но это не может быть отравление фугу! Я уверяю вас, отравиться фугу невозможно! Это все роскозни про ее яд! Миф! Фугу так же безопасно, как осетрина!» И потом у нас первоклассный опытный повар, господин Такеши Сагаморе, награжденный почетным дипломом Императорской Академии Кулинарного Искусства Киота». И в этот миг все крики, вопросы и возгласы перекрыл хриплый отчаянный вопль, изданный японской глоткой шеф-повара Расемана. Японец бешено растолкал журналистов и, как раненый вепрь, сметая все на своем пути, устремился по больничному коридору к мужской уборной. Все на мгновение снова остолбенели, не зная, что и думать. "Ловите его!" крикнул топ-менеджер Семана, единственный понимавший японский язык. "Такеши-сан, умоляю, успокойтесь. Держите его. Я слышал, он поклялся сделать себе прямо здесь харакири, если клиент умрет. Не давайте ему запереться в туалете. Отнимите у него нож!" «Бог мой! Что же вы стоите? Спасайте его! Мы ему по двенадцать тысяч евро в месяц платим! Мы не можем его потерять!» Настал полный хаос в приемном покое. Такеши-сан, заперся в туалете, туда начали ломать дверь. Сломали. Вытащили драгоценного повара, уже готового перешагнуть жизненный рубеж для спасения самурайской чести. Отняли у него кухонный нож — Перевязали порезанные пальцы. Медсестра сделала ему сразу два успокоительных укола. «Я говорил с врачами», — шепнул Катя Колосов, не принимавший участие в ловле японца. Описал ему те два отравления. Описал признаки. У Мохова та же клиническая картина, что у Студнева и Воробьёвой. В реанимации ему сразу же сделали анализ крови. Никаких биотоксинов не обнаружено. Зато на похоже. Я звонил в ЭКУ, бригада уже выехала. Петровка тоже своих специалистов-химиков пришлет. «Ты видел, Сайко здесь?» — сообщила Катя. «Что будем с ним делать? Задерживать?» «Нет, задерживать мы пока никого не можем, без прямых улик». Лицо Колосова было мрачно. «Мы теряем контроль. перестаем понимать, что происходит. Будем разбираться. Обязаны разобраться». «Опять с нуля или не совсем?» — спросила Катя. Дождемся точного вывода экспертов. Допросим твою дрожайшую приятельницу, которая по странному стечению обстоятельств присутствует в эпицентре уже третьего преступления. Потом проведем осмотр и обыски дома у Мохова и в офисе редакции его журнала». «Что ты хочешь у него найти?» — спросила Катя, давая себе слово присутствовать на допросе Анфисы, чтобы не оставить ее на съедение взбешенному неудачами Никите и грубияну саповалову «Пока еще не знаю, что. Может быть, причину, по которой убили его?» Отрезал Колосов, и по его лицу Катя прочла, как по книге, что кем бы ни был неуловимый и грозный отравитель, такой наглости, как третье убийство, Никита ему никогда не простит. Катя вздохнула и больше вопросов не задавала. На соседней банкетке топ-менеджер и два сердобольных журналиста утешали, как могли, в конец обессиленного от лошадиной дозы успокоительного повара Сагамори. Такеши-сан рыдал, как ребенок, и что-то бессвязно бормотал по-японски. Тут же стоял угрюмый, расстроенный ресторатор Мухин, а рядом, молча наблюдавший за всем происходящим, Лев Сайко, которого, как показалось настороженной Кате, Страдания чужеземного повара нисколько не трогали, а скорее даже забавляли.